Глава 17. «Срочно! Поднимите женщину и уложите ее на кушетку. Пока я осматриваю ее, предоставьте мне историю болезни. Мне нужна вся информация о ее состоянии», — велел я. Я помог санитарам погрузить больную на носилки, после чего женщину сразу же транспортировали в палату и переложили на кушетку. Анализ уже работал на полную катушку. Моей задачей было найти причину резкого ухудшения ее состояния хотя я уже начал догадываться, что с ней произошло. У женщины начались судороги, но я сразу же расслабил ее мышцы с помощью магии и отвел ее голову в сторону, чтобы больная не захлебнулась рвотными массами. Затем проверил, не скопились ли они в ее дыхательных путях и ротоглотке, но там оказалось чисто. Рвоты не было, хотя во рту быстро скапливалась слизь. «Быстро подать кислород!» — велел я медсестрам, и уже через несколько секунд они подключили кислородную маску. Я оценил состояние сердца. В такой ситуации вполне могла произойти остановка сердечной деятельности, но пока что осложнения не достигли главного органа сердечно-сосудистой системы, а значит, и реанимационные процедуры пока что проводить нет надобности. Судя по всему, моей магии не хватало, чтобы сдержать судороги, А потому мы с медсестрами ввели противосудорожные и успокоительные препараты, после чего ее состояние начало постепенно стабилизироваться. Но это было только начало. «Кратко расскажите, с чем лежит больная», — запросил отчет я. «Нарухико Куриса», — сказала акушерка. «45 лет, вторая беременность, срок — 26 недель. Поступила в гинекологическое отделение в связи с подозрением на преэклампсию. Преэклампсия, 45 лет. Ох и нехороший же наборчик. Поздняя беременность, да еще и с осложнением. Преэклампсия — это одно из очень грозных осложнений беременности, которое возникает из-за нарушения функции сосудов в сочетании с поражением функции головного мозга. Судороги, скачки артериального давления, отеки — стандартные симптомы, которые характеризуют это состояние. Однако эту патологию гинекологическому отделению, судя по записям в истории болезни, уже удалось купировать несколько дней назад. Но у Куриса этой ночью осложнения решили двинуться еще дальше. Уже тот факт, что пациентке больше 40 лет и ранее был эпизод преэклампсии, увеличивает вероятность возникновения другого осложнения — эклампсии. И что-то моя магическая медицинская интуиция мне подсказывает, будто эту картину я сейчас и наблюдаю. Нужно любой ценой предотвратить последствия, которые может повлечь за собой это осложнение. А они могут быть очень тяжелыми. Недостаточность, то есть нарушение функций многих органов, отек головного мозга, тяжелые судороги — и все из-за нарушения тонуса и регуляции сосудов, которые возникают из-за конфликта в иммунной системе на фоне беременности. Но мало спасти только мать. Я должен предотвратить риск осложнений для обоих своих пациентов и для женщины, и для ее будущего ребенка. Пока еще не возникли судороги, я ударил по ее сосудам лекарской магией, и лишь после этого дал медсестрам указания, какие препараты необходимо ввести, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ее состояния. Моя целительская сила привела Нарухи Кокурисы в сознание. «Что со мной?» — прошептала женщина. «Все в порядке. Я Кацурагитендо, дежурный врач», — объяснял я. «У вас случился приступ, но мы уже возвращаем вас в стабильное состояние». «Мой ребенок», — простонала она. «Не беспокойтесь, я помогу вам обоим», — убедил ее я. И на то у меня были основания. Зародыш чувствовал себя хорошо. Я смог предотвратить потенциальные нарушения кровообращения в матке и сделал это в первую очередь, и лишь после продолжил влиять на основные сосуды матери. Но все оказалось не так просто. Эклампсия — довольно сложная патология. Целительские навыки справлялись с ней с трудом. Одно дело сшить с помощью магии раны или сосуды, И другое дело заставить сосуды срочно прекратить выделение в кровь тех веществ, которые и вызывают нарушение их же функций. Хоть нарухи кокурица и пришла в сознание, но расслабляться было рано. Несколько ее органов уже могли пострадать, а потому я сразу же приступил к анализу с последующим восстановлением их деятельности. Основные точки приложения — это мозг, почки и печень. Энцефалопатию, нарушение мозгового кровообращения с последующим угнетением сознания, мне предотвратить уже удалось. Печень, судя по данным анализа, не пострадала, а вот в почках творилось черт знает что. Я пытался как можно скорее найти все нарушения в ее организме, поскольку даже в случае стабилизации состояния беременной она может погибнуть через несколько дней. И основными причинами смерти в таком случае служат поражение сразу нескольких органов. Либо печёночная кома из-за кровоизлияния в печень и некроза тканей этого органа, либо острая почечная недостаточность, зарождение которой я прямо сейчас и наблюдал, либо же так называемый ДВС-синдром, крайне тяжелое осложнение многих заболеваний, которое сопровождается полным уничтожением стабильности в системе свертывания крови. Сосуды человека с такой патологией переживают прямо противоположные изменения функции. Кровь то сгущается, образуя тромбы, то разжижается, вызывая кровоизлияние во все органы. И все это может вызвать произошедшее у нарыхика куриса эклампсия. Кацурагисан, я ведь умру, да? простонала женщина. Я всегда боялась, что умру вот так. «Успокойтесь», — велел я, — направляя все больше и больше жизненной энергии в ее сосуды. «С чего вы это взяли?» «Моя мама умерла вот так», — произнесла она. «Тоже забеременела очень поздно. Я даже толком ее не помню, но папа говорил, что и со мной может случиться подобное». И он был прав. Предрасположенность к этой патологии передается по наследству. Далеко не каждая беременная женщина находится в зоне риска преэклампсии или эклампсии. Существует огромное количество примеров позднеродящих женщин, у которых беременность и роды проходят без осложнений как для матери, так и для ребенка. Но это не тот случай. Отеки ног стремительно нарастали, намекая, что ухудшение работы почек лишь прогрессирует. Женщина тяжело дышала. «Скажите, что вас сейчас беспокоит?» – спросил я. «Что чувствуете? Скажите, это важно?» «Мушки летают перед глазами», – произнесла на нарухи кокуриса. «Голова раскалывается, будто меня по ней молотком колотят». Она сделала глубокий вдох, закашлялась, затем начала дышать носом, но сам процесс дыхания давался ей с трудом. Затрудненное носовое дыхание – это тоже один из признаков эклампсии. Раз ее состояние до сих пор не стабилизировалось, значит, я сделал недостаточно. Нужно продолжать лечение. «Ради всего святого хотя бы ребенка моего спасите», — прошептала она. Я не мог этого обещать. Двадцать шестая неделя. Без матери ребенок не выживет. Какими бы ни были современные методы поддержания жизни у недоношенных детей, малышу все равно понадобится мать. Я проанализировал состояние зародыша с помощью превентивного анализа. Плохо. Совсем плохо. Пока что ничего не получается, несмотря на то, что я вливаю в нее чуть ли не половину своей жизненной энергии. Через несколько часов начнется гипоксия, уменьшение количества поступаемой крови и кислорода к зародышу. Это приведет к задержке внутриутробного развития, но и это абсолютно не важно. А почему? Да потому что вскоре произойдет отслойка плаценты и в качестве кульминации внутриутробная гибель плода. «Катсураги-сан, вы уверены, что мы все делаем правильно? спросила акушерка. Я дозвонилась до знакомого гинеколога, чтобы заручиться советами. Фудзимадока не отвечает, перебил ее я. Нет, Фудзисан не берет трубку. Оно и неудивительно уже почти три часа ночи вздохнула акушерка. Что вам сказал другой гинеколог? спросил я. «Сомневается, что у Нархикакуриса действительно эклампсия», ответила акушерка. «Специалист сказал, что нам нужно убедиться, нет ли у нее эпилепсии или инсульта». «Верно подмечено», кивнул я. «Это я и сам знаю, уже убедился. Этих заболеваний у нее нет». Гинеколог, с которым связалась акушерка, намекнул, что нужно провести тщательную дифференциальную диагностику, определить, не путаем ли мы эклампсию с каким-то другим заболеванием. С такой же симптоматикой могли протекать и другие острые состояния — эпилепсия, инсульт, аневризма головного мозга. Но я уже исключил все эти варианты с помощью анализа. Эклампсия является показанием к экстренному родоразрешению с помощью операции кесарево сечения. Но я не хотел следовать протоколу. Однажды мне уже доводилось решить эту проблему своими силами, а потому я рассчитывал, что смогу справиться и в этот раз. «Ладно, не зря же я поднимался на гору Фудзи», — прошептал себе под нос я, готовясь подать самый массивный целительный поток, который когда-либо испускал, находясь в теле Кацураги Тенду. «Что вы сказали, Кацураги-сан?» — прислушалась ко мне акушерка. «Сообщите Фудзи Мадоке, когда она придет на работу, что у пациентки был эпизод эклампсии, который нам удалось купировать, и что больная сможет самостоятельно выносить ребенка и родить в установленный природой срок». Вы уверены, Кацурогисан? Не поверила акушерка. И тогда я применил свой максимум, заранее зная, что завтра из-за этого трюка мне придется тяжко. Ничего, зато спасу сразу две жизни. Еще не успевшая зайти слишком далеко, острое нарушение функции почек было купировано. Сосуды начали приходить в себя. Система свертывания крови перестала плесать, и плотность жидкости в сосудах стабилизировалась. Тромбов образоваться не успела, как и кровоподтеков. Я почувствовал сильную слабость и головную боль, но самое главное дело сделано. А свое состояние я с легкостью купирую чашечкой кофе. И то лучше с утра. Остальное время отдохну в ординаторской. Доктор — Схватила меня за рукав на руке кокурисы, мне кажется, становится намного лучше. Спасибо вам большое. Главное, чтобы с малышом все было в порядке. Мы можем как-то узнать наверняка». Не могу ведь я ей сказать, что уже удостоверился в ее самочувствии с помощью анализа. Однако я видел, что хирурги уже успели разбудить дежурного ультразвукового диагноста. Значит, можно попросить, чтобы сделали УЗИ. Оно пригодится и гинекологам завтра утром, и женщину успокоит. «Не переживайте, я на 100% уверен, что с ребенком все хорошо». «Вовремя отреагировали», — ответил я. «Но я попрошу, чтобы вас посмотрел специалист в ближайшие пару часов». «Спасибо вам, Кацураги-сан», кивнула она и устало прикрыла глаза. Я вернулся в приемное отделение, удостоверился, что больше сегодня никто не поступал, после чего направился в терапию, осмотрел анализом состояние тяжелых больных. Все, затишье». Остается надеяться, что оно у нас не перед бурей. А значит, можно с чистой совестью ложиться спать. До самого утра меня никто не тревожил. Когда я переместился в свой кабинет, чтобы начать приём, Огавахана уже была там. И что особо примечательно, она спала, уткнувшись носом в стол. Странно. Я точно помню, что она уходила домой вместе с Акихибе Либо они в итоге остались в поликлинике и пили до самого утра, либо она пришла даже раньше, чем я, чтобы точно не проспать рабочий день. Я прокрался к своему рабочему месту. До начала приема было еще 15 минут, поэтому я позволил себе осмотреть Агаву Хану с помощью анализа. Ох, классическая картина. Могу даже представить, как она сейчас себя чувствует. Жидкости в организме было крайне мало из-за воздействия этилового спирта. Слизистым всем органам и особенно желудочно-кишечному тракту и головному мозгу катастрофически не хватало обыкновенной воды. Хоть я еще и не обладал молекулярным анализом, но прекрасно понимал, как сильно сейчас разобщено все отношение солей и электролитов ее крови. Нервная система и сердце не хотят работать правильно. А если точнее, хотят, но не могут. Сердце бешено колотится, будто моя медсестра только что пробежала марафон. Кровообращение в печени и почках резко усилено. Печень активно пытается обезвредить все те вещества, которыми Угава напичкала себя вчера, а почки стремятся как можно скорее вывести все остальное. Давление и тонус сосудов далеки от нормы, тем более для такой молодой девушки, как Огава Хана. И вся эта жуткая, будто бы смертельная картина носит одно простое название — похмельный синдром. Я бы мог облегчить состояние медсестры, но сил на это у меня толком не было. Как, в общем-то, и желание. Никто не заставлял их Сакико напиваться посреди рабочего дня. Ничего, дам ей таблетки и объясню, как решить ситуацию, как говорится, старым дедовским способом. «Огава-сан, просыпайтесь», — растолкал ее я. у у Касураги-сан, давайте еще минут пятнадцать полежим», — промычала она. «Нет уж, лежать нам с вами некогда», — рассмеялся я. «Поднимайтесь, пора начинать прием». Огава с трудом разлепила глаза и посмотрела на меня с осуждением. Затем обратила внимание на заготовленные мной таблетки и заботливо разведенный раствор с высоким содержанием электролитов. «Если этого не хватит, могу еще и на Атроповом уколоть», — предложил я. «А вам прямо-таки не терпится увидеть меня сзади», — усмехнулась она, проглатывая таблетки. Видимо, еще не протрезвела. «Они в вену колются, Огава-сан», — ответил я. «Уж кому, как не медсестре, это знать?» «Ох, простите, Кацураги-сан», — вздохнула она. «Кажется, мы с Аки-котян начали неделю совсем не так, как стоило бы». «А если учесть, что сегодня вторник, то да, определенно не так», — подытожил я и приготовился принимать людей. Вторичный прием шел тяжело. Я разделял страдания Огавы, поскольку сам чувствовал себя паршиво из-за того, что потратил слишком много жизненной энергии сразу. Некоторые пациенты смотрели на нас с подозрением, Видимо, со стороны создавалось впечатление, что мы с медсестрой сегодня провели веселую ночку. Но я был доволен тем, что хотя бы иногда в качестве развлечения я позволял себе вести прием, не используя при этом магических способностей. «Один пациент остался», — тяжко выдохнула Угавахана к концу приема. готовы Кацурогисан, звать?» «Так, у нас остался Макучики-Харуко». Прочел я последнее имя в списке плановых пациентов. Зовите. В мой кабинет вошел молодой мужчина, и уже по одному его взгляду я понял, что у Макучики Харуко вопрос интимного характера. Что-то в последнее время я все реже лечу классические терапевтические диагнозы и все чаще сталкиваюсь с вопросами андрологии, урологии или гинекологии. Однако Макучики не стал просить меня, чтобы я выгнал медсестру из кабинета. Видимо, заметил, что Агаве так плохо, что ей уже совсем не «Рассказывайте, что случилось?» — спросил я. «Кацураги-сан, только не выгоняйте и вы меня, пожалуйста», — вздохнул он. «Не понял», — нахмурился я, — «а с чего я должен вас прогнать?» Интересно он построил фразу. Будто его уже кто-то разок прогнал с приема. Я вчера пришел на прием к доктору Никширокусею, урологу, сказал он, но Никширусан сказал, что вопрос, с которым я к нему обратился, это удел психиатра или сексолога, но никак не его. Я прекрасно понимаю, что лучше бы мне подсказал насчет моей проблемы андролог, но такого специалиста в нашей клинике нет, поэтому. «Поэтому вы пришли к терапевту и все правильно сделали», — кивнул я. «Расскажите, что вас тревожит?» «А я применю все свои знания, чтобы помочь вам. Если вопрос выйдет за пределы моей компетенции, я посоветую вам узкого специалиста». «Да какая-то чушь происходит, Кацураги-сан!» — вздохнул Макучики Харуко. «У меня из-за напряженного графика возникли проблемы с женой. То есть с сексуальной жизнью». Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Понимаю, кивнул я. Продолжайте. Из-за увеличения стрессовых гормонов происходит подавление тестостерона, который и отвечает за потенцию и огромное количество других функций организма. Ничего необычного в истории этого пациента пока что нет. Но пару месяцев назад жена сказала, что я… «Неожиданно стал прекрасным любовником, понимаете?» — заявил он. Тут даже Огава Хана проснулась. «А в чем тогда проблема?» — улыбнулся я. «Стоп, погодите», — попросил он. «Я не совсем ясно выразился. Моя жена в восторге от нашей половой жизни, но я... Я-то ее совсем не помню». «То есть вы забываете сам процесс, когда занимались сексом?» — удивился я. «Каждый раз это происходит ночью, и каждый раз я ничего не помню», — произнес он. «Поначалу меня это даже забавляло. Жена рада, и я доволен. Но несколько недель назад она забеременела, а я как бы... Понимаете, я ведь даже не помню, как так вышло. И не знаю, было ли у нас что-то на самом деле. Я боюсь, что ребенок, может быть, не мой». Если у вас это вызывает сомнения, можно сделать генетический тест. — предложил я. — Кацураги-сан, она меня ни за что не простит, если я подвергну наши отношения таким сомнениям, что аж доведу дело до генетического теста, — воскликнул Макучики-Харука. — Мне нужно другое решение. — Другими словами, вам нужно объяснение, — понял я. — Вы никак не можете сообразить, что вообще происходит с вами по ночам и происходит ли, верно? Пациент молча кивнул. — Макучики-сан, — «Вам не нужен психиатр», — ответил я. «Я не могу утверждать насчет верности вашей жены, но вполне могу допустить, что зачать ребенка и не сохранить об этом воспоминаний возможно». «Поймите правильно, Кацурагисан, сан я не был пьян», — воскликнул Макучики. «Понимаю, Макучики-сан», — улыбнулся я. «Скажите, пожалуйста, кто-то из ваших родственников страдает лунатизмом?» «Неожиданный вопрос», — нахмурился он. «Старший брат...» Постоянно ходит во сне, а что, это как-то связано? То, что вы описываете, называется сексомния. Это нарушение сна встречается не очень часто, но все же не является каким-то уникальным заболеванием, начал объяснять я. Из-за генетической предрасположенности, хронических стрессов и множества других факторов у вас происходит сбой в структуре сна, и у пробудившегося тела запускается возбуждение. «Вы серьезно, Кацураги-сан?» — удивился он. «То есть я не сумасшедший?» «Да с чего бы?» — улыбнулся я. «Макучики-сан, это расстройство может быть опасно только для окружающих, если вы начнете вести себя агрессивно. Такое тоже бывает. И чтобы излечиться от этого состояния, вам необходимо полностью восстановить здоровый сон и избавиться от стрессов. Я могу дать вам номер клиники, где работает сомнолог». Там же можно будет сделать одно специфическое обследование — полисомнографию. Его выполняют редко, но, если придется, на вас поместят электроды и проверят, в каком состоянии находится ваш мозг во время сна». Ух, вздохнул он, — «вы меня успокоили, кацурагисан. сан Даже как-то стыдно теперь, что жену подозревал. Рад, что помог вам, но все же рекомендую дополнительно пообщаться со специалистом Кацурагисан! «Коцураги-сан» прошептал Макучики Харуко, глядя на Огаву Хану. «А что с вашей медсестрой?» Огава медленно сползала со стула. Я аж кулак сжал от злости, осознав, что она уснула прямо перед пациентом. Однако через минуту девушка с грохотом рухнула на пол, и это ее не разбудило. Энергии для включения анализа у меня не было, но мне и без того было ясно. Проблема вовсе не в похмельном синдроме.